2. Школьный бал. К нашему новому дому прилагался большой сад, приводивший тётю Мэгги в сельскохозяйственный экстаз, который, к слову нам с Мэтом, был совершенно чужд. Природу я люблю, но вот перспектива горбатиться над грядками не представляется мне особо заманчивой. Близilosь осень. И тётя Меги развела бурную агитацию, пытаясь склонить нас к садово-огородным трудам. Она хотела, чтобы мы порывали всю видающую флору, дабы по весне на её месте можно было высадить новую. Тётушка наша так и сыпала словечками вроде "культиватор", "силос" и "мульча", чем мне на шутку меня пугала, и потому я очень надеялась Что Мэт сам с этим разберётся. Когда дело доходит до работы, я обычно подаю брату инструменты, доразвлекаю да его разговорами. "Когда опробуешь культиватор?" спросила я, наблюдая, как Мэт сгребает сухие стебли вьющихся растений, не знаю, как они называются, но по мне так типичный виноград. Всё время, пока мы отдёргивали их из земли, сгребал и затем грузил в тачку Я стояла рядом, притворяясь, что держу её за ручки. У нас нет культиватора. Могла бы между прочим и помочь мне с этой ботвой. За тачку в другой раз поддержишься. Я предельно серьёзно отношусь к своим обязанностям, и тачку лучше из рук не выпускать. Мало ли что. Мэт продолжал ворчать, но я уже не слушала, прикрыв глаза. наслаждалась тёплым осенним ветерком. В воздуху паительно пах травой и прелой листвой. Где-то рядом позвякивали китайские колокольчики. Я буквально плыла на волнах блаженства, как вдруг что-то выдернуло меня из этого чудесного состояния. Мне стало страшно, что вот-вот опустится зима, грянут морозы, и всё это волшебство исчезнет. По спине пробежал озноб. Кожа на руках пошла пупырышками, тёплый ветерок обернулся резкими ледяными порывами, и я почувствовала на себе чей-то взгляд. Я обернулась, не в силах справиться с внезапным страхом. В дальней от дома стороне сад закрывал забор, а с боков плотная живая изгородь. Я внимательно осмотрела и забор, и изгородь. Нет никого. не притаившихся силуэтов, не любопытных глаз, ничего такого, но ощущение никуда не делось. Если собираешься торчать на улице, хотя бы обуйся. Вывел меня из оцепенения голос Мэта. Он выпрямился, потянулся. Венди, всё нормально, рассеянно ответила я. Возле дома словно что-то шевельнулось, и я кинулась в ту сторону. Мэт что-то крикнул меня вслед. Но мне было не до него. Обогнув дом, я остановилась как вкопанная. На тротуаре стоял Фин Холмс, но к моему удивлению, смотрел он вовсе не на меня, а куда-то вдоль улицы, словно что-то выглядывал. Поразительно, но стоило мне его увидеть, как страх и тревога затихли. В первый миг я решила, что это из-за него я так испугалась. Благо психованного маньяка он изображать умеет, но нет, дело было не в нём. К моему внезапному страху Финни не имел никакого отношения. Его взгляды меня смущают, но вовсе не пугают, а тут будто внутри всё заледенело. Финн обернулся и наконец посмотрел на меня. На несколько мгновений наши взгляды скрестились. Лицо его, как обычно, ничего не выражало. А затем так и не сказав ни слова, он развернулся и быстро направился в ту сторону, куда смотрел до этого. "Венди, что случилось?" раздался голос Мэта за моей спиной. "Так, показалось что-то". Я растерянно покачала головой. "Точно? Всё хорошо?" "Да, всё хорошо", я выдавила улыбку. "Пошли нам ещё в Каловите в Каловите". Не могу же я в самом деле опоздать на бал. Так ты не отказалась от этой изотеи, удивил Семет. Ляпнув тёте Меги про бал, я совершила самую ужасную ошибку в жизни, а ведь вся моя жизнь была ничем иным, как вереницей ошибок. Я не собиралась идти на бал, но тётушка уже вбила себе в голову, что это грандиозная идея. И у меня не хватило духу загасить её пыл. Бал начинался в 7, и тётя решила, что до вечера мы все ещё успеем, как следует, потрудиться. Сама она взялась перекрашивать туалет, а Нас с Мэтом сводила копашиться в огороде. Мэт, понимавший, что теперь нашу тётушку никому не остановить, благоразумно предпочёл не спорить. Но вот уже и с огородом было покончено, и тётя Меги справилась со стенами туалета, так что ничего не оставалось, как начать собираться. Тётя Меги устроилась на кровати и увлечённо наблюдая за моими раскопками в гардеробе, так и сыпала советами и комментариями, а также вопросами про Фина. Мэт, стоявший в дверях комнаты, сопровождал каждый мой ответ фырканьем и хмыканьем. Давая понять, что всё слышат. Я остановилась на простом синем платье, которое, как тут же вскричала тётя Мегги, мне просто чудо, как идёт, после чего принялась за мою причёску. Волосы у меня непослушные, и как их не укрощай, толку всегда чуть. Тётушки Мегги они тоже решили не поддаваться, но она взяла их хитростью, самые непослушные пряди Оставила распущенными, дабы они небрежно обрамляли лицо, а остальные убрала назад. Когда всё было готово, я вышла показаться Мэту, и вид у него сделался слегка потрясённый и чуточку раздражённый, из чего я заключила, что выгляжу сногсшибательно. На бал меня повезла тётя Мегги, заявив, что Мэт по дороге передумает и никуда меня не отпустит. Когда мы с тётушкой садились в машину, брат сыпал грозными предупреждениями и требовал, чтобы в 9 я была дома, хотя и знал, что бал заканчивается в 10. Я-то не сомневалась, что вернусь гораздо раньше. Зато Мегги восторженно уверила, что я могу веселиться хоть до полуночи. Вообще-то школьные балы я если и наблюдала прежде, то лишь в кино. Но как оказалось, Реальность мало чем отличалась от фильмов. Судя по всему, наш бал был устроен во имя уродского украшательства, и передустроителями стояла цель превратить спортзал в нечто непотребное, с чем они прекрасно справились. Официальными цветами школы были белый и тёмно-синий. Так что всё вокруг было увешано бело-синими лентами и шариками. Для пущей романтичности там и сам мазолили глаза рождественские гирлянды. Вдоль одной стены зала выстроились столы с закусками и напитками. На импровизированной сцене под баскетбольным кольцом играла группа, причём совсем не так уж плохо. Репертуар её подозрительно напоминал саундтреки к комедиям Джона Хьюза. Когда я вошла, парни пели песенку из фильма Охуш это наука. Примечание. Джон Хьюз американский режиссёр, продюсер и сценарист. В основном известен по таким комедиям, как Бетховен и Один дома. Ох уж эта наука. Подростковая комедия Джона Хьюза. Заглавная песня Weird Science группы Oingo Boingo. Конец примечания. Главное отличие реальности от кино заключалось в том, что на настоящем школьном балу не танцевали. Несколько девчонок прямо перед сценой бились в судорогах, явно под действием чар вокалиста. но больше в зале танцующих не наблюдалось народ разбрёлся по трибунам я решила не выделяться и пристроилась в первом ряду для начала я сбросила туфли терпеть не могу обувь заняться было нечем и я взялась разглядывать публику чем дольше тянулся вечер тем больше меня одолевали скука и одиночество когда музыканты переключились на репертуар тирсфо фирс На танцпол выползла ещё несколько человек. Решив, что подобные тягомотины с меня хватит, я собралась улизнуть, но тут в дверях появился Фин. Воблегающей чёрной рубашке и тёмно-синих джинсах он выглядел очень эффектно. Рукава рубашки закатаны, две верхние пуговицы расстёгнуты, а ведь очень симпатично, когда не строишь из себя психа. Наши глаза встретились, и он прямой наводкой направился ко мне. Я ощутила от столь явного намерения пообщаться. Больше недели он глазел на меня, даже не пытаясь со мной заговорить. Да и сегодня, когда я встретила его у нашего дома, он ушёл, не сыизволив сказать и слова. Вот уж не думал, что тебе по душе танцы. То же самое могу сказать о тебе, ответила я. Фин уселся рядом со мной. Он не успел и 5 минут провести в зале, а вид у него был уже утомлённый и скучающий. Я поспешила нарушить затянувшуюся паузу. Что-то ты припозднился? Никак не мог выбрать, что надеть? На работе задержался, ответил Фин. Вот как? Ты работаешь где-то возле моего дома, вроде того? И явно желая сменить тему, спросил я. Ты танцуешь? "Не", протянула я растерянно. "Танцы такой отстой. И поэтому ты отправилась на бал". Фин опустил взгляд на мои босые ноги. "Ты забыла туфельки или хоть какую-нибудь обувь?" "Не люблю обувку", огрызнулась я, чётко попытавшись прикрыть коленки коротким платьем. Фин взглянул на меня с выражением, которое я не смогла распознать, и снова принялся рассматривать танцующих. К этому моменту на танцполе почти не осталось свободного места. Кое-где по трибунам ещё сидели ребята, но в основном это были почётные обладатели жутких скобок или перхоти. Значит, предпочитаешь смотреть, как танцуют другие, спросил Фин. Я, пожалуй, плечами. Наверное. Фин наклонился вперёд, облокатившись на колени. В платье без бретелек я чувствовала себя голой, и от смущения обхватила плечи руками. Замёрзла. Я качнула головой. Здесь и впрямь холодно. Прохладно, подтвердила я, но я не замёрзла. Фин не смотрел на меня. Сама не знаю почему, но столь сильный контраст с его прежним поведением мне не нравился. Зачем он вообще пришёл на бал, если ему здесь так не нравится? Только я собралась задать этот вопрос, как он в упор посмотрел на меня и спросил без всякого выражения: "Хочешь потанцевать?" "Ты приглашаешь меня на танец?" "Ну да. Ну да", передразнила я. "Да уж, умеешь ты обращаться с девушками". Его губы дрогнули в лёгкой кривоватой улыбке, которая снова меня обезоружила. "Хорошо". Финн встал и протянул мне руку. Венди Эверли, не окажете мне честь потанцевав со мной? Конечно. Стараясь не обращать внимания на то, как бешено стучит сердце, я встала. Разумеется, тут же завели песенку "Если ты уйдёшь" группы OMD. Примечание: песня "Если ты уйдёшь" (If You Leave) британской синти-поп группы OMD звучала в финальной сцене В романтической комедии Джона Хьюза Девушка в розовом конец примечание. Я словно угодила в финальную сцену романтичной киношки. Фин повёл меня на площадку, приобняв за талию. Я положила одну руку ему на плечо, а другая оказалась в его ладони. Мы стояли так близко, что я ощущала тепло исходившее от его тела. У него были самые тёмные глаза на свете. И они смотрели только на меня. На мгновение мне даже показалось, что жизнь прекрасна. Для полноты картины не хватало только направленного на нас луча прожектора. Мы были одни в целом мире. А потом лицо Фина неуловимо изменилось. "Ты не слишком хорошо танцуешь", сказал он невыразительно. "Вот спасибо", опешив пробормотала я. Мы всего-то двигались по кругу, переступая с ноги на ногу. И как интересно, я умудрилась с этим не справиться. Остальные ведь проделывали в точности то же самое. Может, он пошутил? На всякий случай я хохотнула. Ты тоже не особо хорош. Я замечательный танцор, сухо возразил Фин. Просто мне нужна партнёрша по искуснее. Ладно. Я отвела от него взгляд и уставилась поверх его плеча, даже не зная, что на это ответить. А зачем тебе что-то отвечать? Нет никакой нужды всё время болтать без умолку. Хотя сдаётся мне, ты этого ещё не осознала. Тон Фина стал совсем ледяным, но я продолжала танцевать, никак не могла собраться с духом и послать его куда подальше. Не так уж много я болтаю. Мы же просто танцуем. Мне самой было противно от того, насколько сильно он меня задел. Ведь это ты меня пригласил, а теперь ведёшь себя так, будто делаешь мне одолжение. Брось, равнодушно продолжил Фин. У тебя на лице прямо-таки написано было зверское отчаяние и мольба о приглашении. Насколько мне известно, это вполне подпадает под определение одолжения. Ну надо же, я отшатнулась от него, чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь от захлестнувшей обиды. И что я тебе такого сделала? Лицо Финна смягчилось, но было поздно. Венди. Нет. В этот момент все перестали танцевать и, услышав мой истошный крик, уставились на нас, но мне уже было всё равно. Ну и козёл же ты. Венди, повторил Финн, но я развернулась и понеслась прочь, расталкивая толпу. Больше всего на свете мне сейчас хотелось сбежать, исчезнуть, раствориться. Возле стола с напитками стоял Патрик, с которым мы вместе ходим на биологию. До этого мы практически не общались, но зато он, в отличие от остальных, не проявлял признаков раздражения в разговоре со мной. Мне надо уйти срочно, прошептала я, бросаясь к Патрику. Не успел он спросить, что случилось, как рядом нарисовался Фин. Послушай, Вэнди, прости меня. Искренность в голосе Фина взбесила меня окончательно. Ни слова больше не желаю от тебя слышать, возмущённо выпалила я, не глядя на него. Патрик в растерянности переводил взгляд с меня на Фина. "Венди, пробормотал Фин, ты меня неправильно поняла. Сказала же, не хочу ничего слышать". Я мельком глянула на него и снова отвернулась. Может, дашь парню извиниться? робко предложил Патрик. Нет, не дам. И как маленький ребёнок, я раздражённо топнула ножкой. Домой хочу. Фин всё не уходил. Стиснув кулаки, я решительно выдохнула и посмотрела Патрику в глаза. Ох, и не люблю я проделывать это при свидетелях, но выбора не было. Ни секунды больше не могла я тут оставаться. Мне нужно домой. Увези меня домой, пожалуйста, пожалуйста, увези меня домой. Забери меня отсюда, как мантру повторяла я про себя. На лице Патрика появилось отсутствующее выражение, глаза словно плёнкой затянуло. "Кажется, мне надо отвезти тебя домой", неуверенно проговорил он. "Что ты сейчас сделала?" раздался рядом голос Фины. У меня замерло сердце. На миг показалось даже, что он обо всём догадался, но я тут же отмила эту нелепую мысль. Ничего не сделала, отрезала я и дёрнула Патрика за руку. Пошли отсюда. Венди, ты понимаешь, что ты только что сделала? Не унимался Фин. Вот тут-то мне уже всерьёз стало не по себе. Ничего, говорю тебе, ничего я не сделала. Упрямо повторила я и повела Кла Патрика к выходу. К счастью, Фин не стал нас преследовать. В машине Патрик попытался расспросить, что стряслось у нас с Фином, но я отмалчивалась. В конце концов он сдался и тоже умолк. Мы поехали длинной дорогой, чему я была только рада, поскольку мне хотелось успокоиться до того, как покажусь на глаза Мэту и тёте Мэйги. Они поджидали меня на крыльце и, разумеется, тут же принялись расспрашивать, как прошёл бал. Но я отделалась ничего незначимыми словами. Понятное дело, мэд тот чеснова ображал чёрт знает что и стал в красках расписывать, что он сотворит с уродами, которые посмели обидеть его сестру. Кое-как мне удалось убедить его, что всё в порядке и ничего страшного не произошло. Когда он наконец угомонился, я поднялась к себе в комнату, без сил рухнула на кровать и уткнулась в подушку. События вечера кружились в голове, как сумбурный бесконечный сон, в котором бежишь и бежишь, то ли за кем-то, то ли от кого-то, и никак не получается ни добежать, ни остановиться передохнуть. Я снова и снова возвращалась мыслями к Фину и его странному поведению. И не могла разобраться в своих чувствах к нему. Что он за человек? Странный это точно, а иногда и жутковатый. Но когда мы танцевали, мне он показался самым чудесным на свете, а потом он взял и всё испортил. Почему? И всё равно, несмотря на обиду, мне было приятно вспоминать его прикосновения. Обычно я ненавижу, когда меня трогают или хотя бы просто слишком близко стоят, но близость Фина была такой приятной. Его рука на моей талии, тепло исходящее от него и взгляд тёмных глаз. Ладно, чтобы я там себе не напридумывала, это оказался сплошной обман. Но самое удивительное произошло потом. Фин, похоже, понял, что я сделала с Патриком, но как Я сама-то не до конца уверена, что способна усилием воли обратить человека в безвольную марионетку, а нормальный, вменяемый человек даже подозревать ничего такого не должен. Вот именно, нормальный и вменяемый это и есть ключ ко всем странностям Фина. Он полный псих. Этим всё и объясняется. Если разовраться, я же ничего о нём не знаю. отклонения в его поведении предостаточно. Начать с того, что невозможно понять, когда издевается, а когда говорит серьёзно. Несколько раз мне почудилось, что я ему нравлюсь, но тут же возникало ощущение, что он меня ненавидит. Парень точно не в себе, и всё же, и всё же этот чокнутый меня чем-то притягивает. Наверное, я и сама чокнутая. Полночи я ворочалась в постели, не в силах заснуть. Потом вдруг словно провалилась куда-то, но не надолго, потому что когда открыла глаза, окно по-прежнему темнело провалом. Подушка была влажная. Что же со мной происходит? Я ведь никогда не плачу, а тут разрывелась во сне. Я перевернулась и посмотрела на будильник. Всего лишь 3 часа. Потянулась к лампе и включила свет. Тёплое сияние разлилось по комнате, и я едва сдержала испуганный вскрик.